Глава сорок четвертая. Взобравшись на вершину мыса, Георь незамеченным происхознул мимо батареи испанцев, бомбардиры которой сгрудились у восточной оконечности, наблюдая за тем, что происходило в заливе. Вместо того, чтобы пытаться поддержать Аль-Мансор своими ядрами, они громко спорили, выясняя, откуда взялся французский корабль, столь неожиданно напавший на него. Окраину городка князь тоже обошел скрытно, а по кромке берега, надеясь при этом наткнуться на шлюпку. Однако всё, на что он натыкался, оказывалось всего лишь жалкими остатками лодок или рыбацких баркасов, но и эти полуразрушенные посудины покоились высоко на берегу, дожидаясь мастеров. Развести костёр ему было нечем. Прорывавшийся с моря ветер не сушил одежду, а пронизывал его насквозь. Так что в внутренности геора промерзали вместе с разбухшей от влаги одеждой. Пробираясь через прибрежную рощицу, полковник услышал топот копыт и затаился в кустарнике. Лишь только беззаботно мурлыкавший себе поднож садник поравнялся с ним, беглец рванул уздечку так, что прыгнул голову коня чуть ли не до земли. Выкорчив подвыпившего кавалериста из седла, он врубился кулаком ему в голову раньше, чем тот успел сообразить, что на него напали. Но пока Геур возился с ним, конь убежал, а поверженный наездник оказался настолько низкорослым и худеньким, что князю даже трудно было себе представить, каким образом он мог бы облачиться во что-нибудь из того, что оказалось на убитом. Зато смог взять подвеску с драгунской саблей, кабуру с двумя пистолетами и кинжал. И если так пойдёт и дальше, Из меня получится грозный разбойник, при одном упоминании о котором станет содрогаться вся Фландрия, — утешил себя Геур, окончательно убедившись, что конь ему не достанется, а кремнем, с помощью которого можно добыть огонь, солдат Гуляка почему-то не запасся. Преодолев вброд какую-то речушку, полковник оказался у хуторка, состоящего из трех-четырех усадеб. Решительно направившись к ближайшей из них, Он постучал в окно, потом ещё более резко в дверь. В ответ послышался некогда густой, разбавленный старческой дрожью бас. Но что он вещал, этого Гиур понять не мог, поскольку хозяин говорил на непонятном ему языке. Вы знаете хоть несколько слов по-французски? Возможно, и знаю, ответил хозяин на ломаном французском, только давно не имел наслаждения говорить на нём. — Я чужеземец. Наш корабль потерпел крушение. Перед вами единственный спасшийся моряк. — Так ты моряк? — загремел за словами хозяин. — Что же ты молчишь? Не впустить в дом потерпевшего крушение моряка может только последний подлец. А здесь, в рыбацком поселке, таких негодяев не водится. Прежде чем пропустить ночного гостя мимо себя в дом, хозяин предусмотрительно ощупал его плечи. «Одежда мокрая, как на утопленнике», — проворчал он по-французски, обращаясь к стоящей позади со светильником в руке женщине. «Значит, не врет». Хозяйка что-то ответила ему на своем языке, заставив хозяина, осуждающая, прикрикнуть на себя. «Принимать ночного гостя явно не входило в планы испуганной женщины». «Так это ваш корабль?» «Обстреливали, а потом подожгли», — обратился он к Геуру. «У мыса мы наткнулись на пиратов». Да не может быть, давненько не появлялись они в наших краях. Неужели объявился ещё один зверь на подобии бича канала? Бич канала кличка знаменитого пирата Бегла монаха Ойстоса, промышлявшего в 13 веке у берегов Англии и Фландрии, в частности в проливе Ла-Манш, который в то время больше был известен как Английский канал. Отсюда и кличка Бич канала. Возможно, согласился Гиур, понятия не имея, о ком идёт речь. Старик был рослым, и хотя плечи его сильно сутулились, он всё ещё рассчитывал на их силу, поэтому даже стоя перед гигантом Гиуром, держался с вызывающим спокойствием. Только не ври, что весь этот арсенал ты притащил с собой с моря, выхватил он из кобуры один из пистолетов, да ещё с сухим порохом. Арсенал я добыл уже на берегу, сразившись с испанским офицером, что тоже похоже на правду, осмотрел хозяина ружье. Пистолет, судя по всему, испанской работы. Надеюсь, вы не выдадите меня испанцам. Убить могу, выдать никогда. Лет 10 назад у посёлка Погип во время шторма рыбак Урвель. Он так и прожил всю жизнь проклятым, поскольку дед его выдал полиции доверившись ему беглого каторжника, за что был проклят весь род до третьего колена. Суровые вас тут нравы, зато я могу считать себя спасённым.